Глава двадцать первая «Старший лейтенант, отставить самодеятельность!» Полковник глянул на неё сердито, но не так, как обычно смотрел на Чекалина, когда сердился. На неё он сердился, как на глупую девчонку-стажёра. Мама помнит то время, когда ещё была стажёром. «Товарищ полковник, но...» — попыталась возразить она. Но тут же тяжёлая ладонь полковника со звонким щелчком опустилась на стол. Я сказал отставить, что непонятного? Он вдруг заметил её подрагивающие губы, которые она без конца терзала зубами, заблестевшие глаза. Только слёз ему тут не хватало. Что ты будешь делать? Мария, начал он медленно и гораздо тише. Пойми меня правильно. У нас сейчас такое началось. Ты что, не слышала последние новости? Какие новости? Она судорожно втянула в себя воздух. «Вот-вот разревется, товарищ полковник». «Последний, Мария». Майор Чекалин, возглавивший оперативную группу, минувший ночью, обнаружил места массовых захоронений в лесу близ общины. Полковник назвал труднопроизносимые названия секты, давно бывшие на слуху в средствах массовой информации. Им приписывались как благие дела, так и не очень. Кто-то взахлебно хваливал гуманный подход к перевоспитанию опустившихся людей. Кто-то видел в этом корыстный умысел. Доказательной базы не было. Массовые проверки никогда не выявляли ничего противозаконного. Насчитано более полутора десятков трупов. Некоторые из этих людей давно числились пропавшими без вести. Их искали родственники, а они нашлись вон где. Идут массовые аресты, обыски. Люди, которые населяли общину, должны отправиться по домам а домов-то, как оказалось, уже и нет. Там теперь работы. Работы на месяцы вперёд, а ты со своими письмами. Ну чего ты, Мария, в самом деле?» И полковник уставился на неё тем самым нехорошим взглядом, после которого многие чувствовали себя напрочь лишёнными профессионализма. «Но письма были написаны совсем недавно, товарищ полковник, и не её отцом, а кем-то ещё» хотя бумага старая в самом деле и что тебе это даёт фыркнул он презрительно маша тут же отметила про себя что он нарочно обособил весь отдел сказал не нам как говорил обычно на утренних совещаниях а тебе и от этого ей стало обидно вдвойне разве она для себя старается она же для дела за справедливость за торжество закона это даёт мне то что письма не были написаны отцом ларисом гришиным И кем по-твоему они были написаны проворовы? Я не знаю, но предположительно тем, кто выманил её из дома, заставил поехать, выйти на забытом богом полустанке и исчезнуть с радаров. Он насмешливо оглядел её миниатюрную фигурку и неожиданно подумал, что место этой симпатичной девчонки совсем не в полиции, ей мужа вечерами надёбно встречать, да детей выводы к воспитывать, а не искать преступников что ей, кажется, совсем не дано. «Ты что, совсем не понимаешь, в какой переплет попала Лариса Гришина?» Он со вздохом передвинул по столу стопку документов. «Он сделал это уже в третий раз», — отметила про себя Маша. «Неосознанно, нервным движением. Она его раздражает. Это понятно. Ему не терпится от нее избавиться. Но она должна была доложить о своих подозрениях. Должна». Очень жаль, что все от неё отмахиваются. Чекалин её в коридоре едва не затоптал, пробегая мимо. Маша засомневалась, что он вообще понял, с кем поздоровался. Настолько у него был ошеломлённый вид. Она заранее всё это спланировала и подсунула письмо мужу. От того на них только его отпечатки. Он эти письма внимательно прочёл и поверил своей непутёвой жене. А почему же на письмах нет отпечатков того, кто их писал? Она поняла, что сморозила глупость, когда уже заканчивала вопрос. Конечно, писавший был в перчатках. Если он и его любовница Лариса Гришина заранее всё спланировали, они продумали и это, не оставили ни единого следа. Думаю, ты уже знаешь ответ на свой вопрос. Безошибочно разгадал её взгляд полковник. Так точно. Маша прикусила нижнюю губу и опустила голову. Слёзы не просто проселись, они её душили. Она только что своими руками уничтожила свою мечту перебраться в отдел к майору Чекалину. Расписалась в собственном непрофессионализме. Родители обзывали её глупой девчонкой, пигалицей, узнав о её выборе профессии, и они, кажется, были правы. Она Глупая, ничего не смыслящая в сыскном деле курица. Ей даже в дознавателях не место, не то, что, скажу больше, старший лейтенант Провырова. Полковник нетерпеливо глянул на часы, давая понять, что больше её не держит. Вчера труп Ларисы Гришиной был обнаружен в местах общего захоронения близ общины. Не может быть, ахнула она, почувствовав, как на лицо поползла бледность. Что она могла там делать? Надеемся в скором времени получить ответ на этот вопрос. Как я уже сказал, вообще не идут массовые обыски и аресты. Полковник вдруг пожалел её и сказал вполне обиженным голосом, будто говорил со своей дочерью: "Думаю, что Гришина просто-напросто загуляла с кем-то из общины, и чтобы скрыть это, устроила фокус с этими письмами, с отъездом, а потом просто-напросто вышла на той станции, Где её ждал любовник? И всё. К слову, Маш, с этой станции как раз прямая дорога в общину. Не может быть, произнесла она подавленно. Конечно, Маша никому и ни за что теперь не признается, какую версию выходные придумала. И как страшно гордилась собой, вымешивая тесто на пельмени, довольно улыбалась, бросая готовые изделия в кипяток. Ей оставалось только найти подтверждений этой версии и дело в шляпе. Цепляя вилки сварившиеся пельмени, она даже набросала план действий. И первым пунктом доклад полковнику. Дура, надо было этот пункт вписывать последним и идти на доклад не со своими подозрениями, а с фактами, отмести, который не получилось бы ни у кого, даже у полковника. Её муж уже знает о том, что тело жены найдено. Маша встала, чтобы выйти. Взгляды полковника стали более чем красноречивыми ей явно пора». «Да», — кивнул он. «Он его опознал?» Полковник недовольно поморщился, и Маша сразу заподозрила какой-то подвох. Он пока пребывает в шоковом состоянии. Шутка ли? Полковник глянул на нее, как на досадное недоразумение. Пропавшая жена нашлась в странной братской могиле, совершенно голой. Пока он точно не сказал, она это или нет. Но это уже скорее процессуальная часть, нежели следственная. Опознать её по фотографиям возможно, что Чекалин и сделал, а муж, стало быть, не опознал. Так, старший лейтенант повысил голос полковник. Займитесь уже делом. Я вас больше не задерживаю. Она выскочила из его кабинета с красным лицом, сбежала по лестнице на свой этаж и закрылась в кабинете. Тут же взгляд её упал на стол в верхнем ящике которого хранился план следственных мероприятий, который она набросала под пельмешки. Вторым пунктом значился визит к соседке Гришиной, тёне Ивановне, потом к соседу его погибшей помощницы, Гавру Холопову, и наконец к подруге погибшей помощницы, Ксении. И везде Маша надеялась на информацию, стоящую, не пустую, и она займётся этим прямо сейчас. Скажет своему прямому руководителю, что приболела, а сама поедет по делам. Там видно будет, кто прав, кто виноват. Отпроситься у неё вышло быстро и убедительно. Пришлось несколько раз шумно пошмыгать носом. Начальник велел отправляться домой и отлёживаться. Маша поблагодарила, собрала свою сумочку, не забыв план мероприятий. Вышла из кабинета, достала ключи, чтобы запереть дверь, и тут же раздалось вкрадчивое: "А куда это мы собрались?" Товарищ старший лейтенант, майор, его только не хватало. Он читает её по вдоху и выдоху, безошибочно. Если получится, она улезнёт без всяких объяснений. Если нет, она скажет ему всю правду. Вот. И пусть он сам решает, права она или нет. "Домой я собралась, товарищ майор", Маша кисло улыбнулась, снова шмыгнула носом и неенатурально прогундосила. "На заболела отпросилась. О, как вирус. С таким же ненатуральным сочувствием покевал Чекалин, рассматривая её как под микроскопом. Он самый. Маша попыталась его обойти, чтобы побыстрей смыться, но не вышло. Чекалин встал на её пути. Тебя внезапно сразил вирус? Вирус недоверия к твоим профессиональным показателям. Ай-ай-ай, Маша, Маша. Как нехорошо обманывать начальство. Он глумливо поулыбался и тут же сделался серьёзным. А если честно, куда это ты намылилась провырова, только не в Римне и на Чездам. Она глянула на него из-под лобья, покусала губы, идиотская привычка, от которой она никак не может отделаться, бросила вороватый взгляд по коридору. "Я не верю, понимаешь?" прошептала она. "Почему ты не веришь?" Взгляд, которым Чекалин смотрел на неё, не выражал ровным счётом ничего. Специалисты назвали бы его взгляд беспристрастным, она пустым. Гришин не причастен к смерти своей жены. Она тут же покраснела, потому что он возмущённо выдохнул: "Ты спросил, я ответила, и ничего тут дышать на меня так". Чекалин привалился плечом к стене, перешёурился, помолчал недолго, а потом попросил: "Аргументируй, Проворов. Всё началось с этих писем, товарищ майор. Они мне показались какими-то странными". Бумага вроде бы старая, а написаны словно гелевой ручкой. Откуда в это время такие ручки? Не было их. Не было, он кивнул. Не ты отнесла эти письма Денисову. Это я помню. Не все письма, а одно письмо, которое истощило. Первое нарушение. Загнул мизинец на правой руке Чекалин. Если ты собиралась их проверить, надо было изъять по форме. Как вот теперь ты в случае подтверждения твоих подозрений приобщишь его к делу? Никак. Есть же ещё остальные, она беспомощно заморгала. А если он их уничтожил или скажет нам, что уничтожил? Большая ошибка, товарищ старший лейтенант. Вдруг на его губах заиграла странная улыбка, и майор прошептал: "Хотя я бы сделал то же самое. Возможно, дальше что?" Денисов подтвердил мои подозрения. Бумага старая, но письмо написано относительно недавно, месяца 3-4 назад. И самое главное, на этих письмах отпечатки только Гришина, откуда известно, ты же не катала ему пальцы. Чекалин снова загадочно заулыбался. Попробуй угадать. Ты что-то стащила с его отпечатками? Маша молчике внула, виновато опуская голову. Она взяла у Игната Фёдоровича сущую безделицу, какой-то брелок, которым он сиде на кухне напротив неё без конца поигрывал. Потом он небрежно швырнул его на подоконник. А она осторожно сцапала в салфетку. «Так, Проворова, это уже ни в какие ворота не лезет!» Произнес Чекалин таким тоном, словно хвалил ее. Маша подняла на него глаза. Вид у майора был очень серьезный. И брови сдвинуты, и губы сжаты. А вот в глазах черти плясали. Да. Итак, Денисов подтвердил, что на письмах, которые Игнат Федорович представил нам, только его отпечатки. Да. И как это объяснил полковник? Ну, Маша тяжело вздохнула, вспомнив раздражение начальника. Он сказал, что скорее всего эти письма были приготовлены с бежавшей женой и её любовником как предлог для бегства. И любовник, если он писал эти письма, скорее всего, был в перчатках. Не дурак он, чтобы подставляться. А ты что? А я не знала, что сказать. Уже потом подумала и поняла, что на этих письмах должны быть отпечатки Ларисы. Если она вручала мужу эти письма как предлог, она же должна была или не должна? Маша снова чуть не заплакала и пробормотала, хотя я вытащила письмо из середины стопки, а отёк печатки могли быть сверху и снизу. Ну да, могли. Хорошо, что ты это понимаешь, но Чекалин поднял указательный палец. Мизинец на правой руке. Он давно разогнал, то ли счёл её первые нарушения не таким уж страшным, то ли простил его, потому что больше нарушений не насчитал. Но ты всё сделала правильно, товарищ старший лейтенант. Может и не вполне законными способами, но правильно. Когда гложут сомнения, их надо отметать только так, проверив, тщательно проверив. Молодец. Идём. Провожу тебя до стоянки. Маша не знала, что думать. Радваться или нет, никогда прежде подобного не случалось. Чекалин общался с ней ровно, как с коллегой, и уж о том, чтобы куда-то там проводить, и речи не было. Её сердечко забилось часто-часто, как у птички, пойманной в сеть своих желаний. Мысли запрыгали, заметались. Может, он всё же взглянул на неё как на женщину? Стоит надеяться, что он со временем забудет свою жену-предательницу, и они "Я не захотел говорить там, в отделе", оборвал поток сладких мыслей Чекалин, останавливаясь возле её старенькой иномарки. "Даже у стен есть уши, помнишь, да?" Она молчике внула и снова закусила губу с досады. "Идиотка, мечтательница. Она была есть и остаётся для него только товарищем по работе, не более того. Ну, в общем, ты вряд ли права, Маша, в своих подозрениях. Почему?" Её души стало ещё больнее. С утра мне позвонил Денисов и сообщил, что посмертная записка помощницы Гришина была написана на той же бумаге, что и письма предполагаемого отца Ларисы. Вот, просияла она тут же, погоди радоваться проворово, осадил её майор. Написана записка была собственноручно Любой. Никаких синяков на её теле, свидетельствующих о насильственной смерти не обнаружилось. Те синяки, которые нам показал Данила Смирнов, оказались старыми. След якобы от инъекций имел врождённое происхождение. Мать подтвердила. Далее в её крови был обнаружен препарат от бессонницы, но не в тех дозах, от которых умирают. И этот препарат Любе выписывал доктор. Ни что, понимаешь, ни что не указывает на убийство. Полковник велел оформлять это дело Как суицид. Они помолчали. Маша замёрзла, стоя рядом с машиной. Ей хотелось уже завести её, согреться и уехать, а по дороге хорошо подумать. Чекалин сбил её с толку, перемешал всё, что она придумала. Требовала сортировка, срочная. Что тебе не нравится, Лёш? спросила она, еле шевельнув посеневшими от холода губами. Да мне вроде всё нравится. Он неуверенно улыбнулся и провёл рукой по волосам, и главное забыл. Такая бумага была обнаружена в неограниченном количестве в общине. Лариса погибла там. Если нам удастся установить связь любысь людьми в общине, то то всё сходится. Так что ты доспехами не бряцай провырово, а лучше отдохни, отпросилась. Так уж и пользуй. Спасибо, отозвалась она ворчливо. Записи с камеры с двора самого убийцы есть. Что на них? Пока не удалось получить. Почему? Честно, я так и не понял. Не до этого было. Минувшие сутки почти не спал, вскрывая могильники. Чекалин прижал руки к свитеру. Он ведь вышел на улицу без куртки, и его губы тоже подрагивали. Если делать нечего, съезди туда, узнай. Сделаю, просияла Маша. Иди уже не мёрзни, товарищ майор. Он кивнул, повернулся И быстрыми шагами двинулся к отделу. "Майор!" крикнуло ему Маша вслед. "Да?" Он на ходу обернулся. "А я всё равно буду его подозревать, чтобы вы мне не говорили". Она совершенно точно поймала в его глазах что-то схожее с жалостью, но даже не разозлилась и повторила, заводя машину: "Всё равно".